Седьмой сет. Анна. Или вот человек. Смотришь на него издалека, мимо пунцовой бугенвилли, Это цветущий кустарник, растущий в тропиках. Идет он к тебе в очках, прячет от яркого солнца глаза, и ты воспринимаешь его полностью, всего. Человек. Но когда он подходит ближе, ты видишь, какие у него нос, руки. А если ему хватит воспитанности, здоровые снять очки, ты видишь и глаза, их цвет, форму. Замечаешь, что, например, на предплечьях у него рыжеватые волоски, а сам голенастый, наоборот, коротконок и крепок. И понимаешь, из скольких разностей состоит то, что на фоне Бугенвилли казалось просто фигурой. Так и с группой. Когда начинаешь работать, кажется, что все ученики в целом одинаковы. Но вот первая волна, первая пена, и распадается для тебя группа на разности, на личности, не только носящие разные имена, но и несущие похожие друг на друга мирки внутри своих, таких, на первый взгляд, схожих фигур. «Не могу. Все болит. Все болит», сообщила мне Аня и ощупала свое левое плечо. «Не пойду сегодня». Группа расползалась, трещала по швам. Из девяти осталось пятеро, четыре человека просто не пришли, а вот Аня пришла, ну, как оказалось, для того, чтобы рассказать, что у нее все болит. По веткам высокого дерева промчалась белка. «Как болит?» — задал я дежурный вопрос, покосившись на белку. «Как — Как-как? — больно, — улыбнулась саркастично Аня. К сарказму я в то утро был не расположен, потому довольно резко сказал. — Ну все, иди. Все. — Что значит все? — Рассыпайся. — Не без лорадства, — ответил я. — Ха! Рассыпайся, — перешла Аня в наступление. — Ага, — не уступал я. — У тебя потенциал физический огромный, с гарантийным сроком на сто лет. Ты в воде покувыркалась час, и у тебя плечи болят. Сдалась, мать, а себе спуску давать нечего, себя любить надо. Вот я и люблю. Ты не любишь, ты жалеешь. Чем жалость от любви отличается, знаешь? Знаю, отвезла Аня и пошла надевать шорты. Побыть наедине с собой и понять, что же в себе все-таки любить стоит, это дело нелегкое. Заглядывать в глубины темного шкафа, в котором может скрываться пара скретов, страшновато. Хочется себя пожалеть, приласкать разом спустившееся, как воздушный шарик, свое я, ставшее мягким, ставшее никаким. Хочется ему вернуть твердость и форму, выдумать эту твердость и форму, в конце концов. Но ведь себя-то не обмануть. Ах, как жаль, что не обмануть. И как же хорошо, что не обмануть.